Вернувшись домой, она вложила один набор снимков в отдельный конверт, прикрепила его к своему отчету и добавила записку от руки. «Дорогой Том, теперь мне точно известно, что Глория Грэнджер была убита. Поскольку, несмотря на все мои усилия, мне так и не удалось дозвониться к тебе, я решила изложить все свои соображения на бумаге и отправить их по почте». вместе с этими фотографиями, неопровержимыми уликами. Нам нужно поговорить. Необходимо, чтобы кто-то из уполномоченных экспертов срочно осмотрел тело, так как завтра оно будет захоронено. Не знаю, входит ли это далеко необычное дело в твою компетенцию, но даже если нет, то ты должен знать, к кому обращаться. В обнаруженном мною есть еще тьма неясностей, подозреваемых слишком много, но я попытаюсь разобраться во всем, не дожидаясь твоего ответа. Твоя У, приехав в Кингстон и не найдя места для стоянки, она принялась ругать лондонцев за то, что те не в состоянии отправиться куда-либо, иначе как на своих машинах, а затем. стала заново объезжать квартал в поисках парковки. Тут она заметила, что заработал сигнал поворота у огромного БМВ, занимавшего стоянку, и тут же нырнула на его место, как только он отъехал. Тщательно припарковав и заперев свою машину, Уиллоу пересекла узкую улочку и направилась к конторе Тома. Дежурный сержант, как всегда, Сказал ей, что Тома Уорта нет, и тогда Уиллоу передала ему конверт, не забыв при этом о словах лично, срочно и строго конфиденциально. «Это действительно очень важно», — сказала она, передавая конверт. «Мне не удалось самой с ним поговорить, но я точно знаю, что мистеру Уорту также это необходимо. Не могли бы вы проследить, чтобы конверт был передан ему как можно быстрее?» «Хорошо, я прослежу», — успокоил ее сержант. Уиллоу едва сдержала улыбку, думая о том, как он будет рассказывать Тому о ее неистовой решимости передать ему это послание. «Это конфиденциально», — уточнила она, подумав вдруг, что конверт может быть вскрыт кем-то помимо Тома. «Ведь его могут наказать за халатность и невнимательность, о которой она оттвердила ему в течение всей недели». Уиллоу совсем не хотелось причинять ему вред. «Понимаю», — отозвался полицейский. Уиллоу поблагодарила его и вернулась к своей машине. Но лишь отпирая дверцу, она вспомнила, что уже 10 минут четвертого, и что через 25 минут ей следует быть у Энн Слинтер. Должно быть, ее внимание все еще было поглощено отчетом, так как она чуть была... не врезалась в ехавший впереди рейсовый автобус. Заметив, что, раз она не в состоянии разглядеть предмет такого размера и цвета, ей сейчас противопоказано садиться за руль. Уиллоу поехала дальше медленно и осторожно, словно ученица, и так добралась до Трафальгарской площади. Здесь, глядя на других водителей, свободно перестраивающихся из ряда в ряд, не включая сигналов поворота, лихо проезжающих на красный свет, останавливающихся без всякой на то причины и выкрикивающих что-то в этом гуле от движущегося транспорта, она обрела свою обычную решительность и уверенно пересекла площадь, выехав на Чарен кросс роу Смысл о том, что, вернув утраченное было самообладание, она заслужила награду от судьбы, Уиллоу нашла прямо перед дверью Уинстон и Браун свободный паркометр и достаточное количество монет нужного достоинства в кармане, чтобы обеспечить себе два часа полного спокойствия. Узнав Уиллоу, служащая у стойки улыбнулась и сказала, что энс Слинтер ее ждет. «Да-да, я знаю, я немного опоздала, только сначала мне хотелось бы узнать, «Имели ли вы какие-нибудь дела с Глорией Грэнджер?» Девушка неестественно закатила глаза, уголки ее рта опустились, как у грустного клоуна. «Довольно часто. Она всегда ругала меня за то, что я не сразу отвечаю по телефону, а иногда вообще не беру трубку. Больше того, Глория Грэнджер называла меня бесполезным и дурным человеком. Пришлось обратиться к мисс Линтер за помощью.